переводы Леонида Некоры к нему идти ты хочешь Оставь жену, детей, и все, что мило сердцу, и близких, и друзей, Все устрани, что может связать тебя в пути, Чтобы двигаться свободно, Все путы рви скорей.